ЭПИЛОГ Я вышла из кухни. На столе в комнате лежала колода карт Таро. Я взяла ее в руки и попыталась вспомнить, с чего всё началось. Комната постепенно стала терять свои очертания. И вот я уже опять в бабушкином доме. Медленно подхожу к сундуку, достаю ее наследство, рассматриваю колоду и открываю одну карту. Это девятый аркан. Отшельник. Читаю. Отшельник — это время получать истинное мастерство и понимание жизни. Многое подвергнется переоценке. Во многих жизненных проблемах вам придется пересмотреть свою жизненную позицию. Готовность терпеть и от многого отказываться ради цели. Впереди вас ждет долгий период уединения, чтобы разобраться наконец в самой себе. Мысленно возвращаюсь обратно в свою комнату. В руках у меня по-прежнему колода, я медленно вынимаю одну карту. Еще не перевернув ее, я знаю, что это все тот же девятый аркан. Я прижимаю карту к сердцу, пытаясь услышать ее зов и закрываю глаза. Моему внутреннему взору открывается картинка зимнего пейзажа. Я иду по заметенной снегом тропинке, поднимаясь в гору. Там, на вершине горы, уже много лет меня ждет другая феврония, которая обладает мудростью, спокойствием, знаниями и той силой, что пока во мне нет. Я начинаю различать очертания моей прабабушки. Это Феврония Масленникова. Она стоит в длинном платье. На плечах у нее меховая горжетка. Одной рукой она держит раскрытый зонтик над головой. Другой рукой машет мне. До неё мне предстоит еще половина пути. Но я уже вижу цель и не сверну с этого пути. Потому что точно знаю, воссоединившись с ней, Я приобрету ту целостность, которой мне не хватает сейчас. Я отняла карту от груди и, перевернув, положила на стол. Это был действительно девятый аркан. Из-под капюшона на меня смотрели мудрые глаза отшельника. Текст читала Марина Истомина.